Эльфийская принцесса Нимдаинг славилась среди сородичей тяжелой рукой и дурным характером. Поговаривали, что в юности красавица потеряла мужа и сына, а потому ни один воин из светлых лесов не смог завоевать ее любовь. При дворе болтали, что правитель предложил несговорчивой сестре династический брак с принцем Дроу, но принцесса поставила некое условие – Которое не смог выполнить даже правитель эльфов. Между тем красота и сила духа принцессы начинали мешать самому правителю. Его супруга злобно шепела, завидев в тронном зале заловку, превосходящую ее красотой и статью. Послы и приезжие принцы крутились вокруг сестрицы и время от времени получали удары ниже пояса. А кому приходилось улаживать международные скандалы – Терпение благородного эльфина Раэля истощалось. Он мрачно ходил по кабинету, наблюдая, как чуть в стороне от дворца его сестренка, которую он помнил нежной, золотоволосой красавицей, гоняет по площадке парочку его телохранителей, чистя их рохлями, слабаками и неумехами. Нимдаинг очень переменилась за последние 180 лет. Напрасно отец забрал ее у дракона – Вместо золотых локонов до да пят эльфийская принцесса носила черные волосы до плеч, собранные в высокий конский хвост. Изящные платья из воздушного шелка надевала два раза в год на день рождения отца и день рождения брата. Все остальное время девушка носила кожаные брюки с накладками для верховой езды или фехтования, кожаные жилеты или просторные льняные рубашки с узкими черными корсетами. И чёрная, всегда чёрная. Вечный траур по тем, кого она потеряла. Может, Аунилэла права? Пора призвать сестру к порядку. Но что может сделать брат, если она сумела выдержать давление отца? Впрочем, кое-что может. Правитель эльфов взглянул на бумаги, лежащие на столе, потом ещё раз за окно, и решительно позвонил в колокольчик, вызывая секретаря. Его сестренке пора вернуться в мир живых. Хватит воевать на границах. Хватит загонять в угол его лучших телохранителей. Она достойна иметь дом и семью за все те годы, что верно служила эльфийскому лесу. Нимдаинку стала откинула с влажные волосы и еще раз объяснила молоденькому эльфу, как правильно держать тарч. Парнишка понял, правильно вскинул ладонь, встречая скользящий удар, но отвлекся на появление пажа-повелителя в яркой курточке. Хиснель! буквально зырчал Анимдаинг, едва не перерезав олху еремную вену. «Еще дюйм, и тебя не спасла бы даже прекрасная Эланиэль!» Оруженосец покраснел, чувствуя ярость воительницы и свою вину. Принцесса немедля развернулась и уставилась с дикими черными глазами на пожар. «Ты что тут забыл?» Повелитель приглашает свою сестру, прекрасную принцессу Немдаинг, в свой утренний кабинет. Важно проговорил эльфенок, раздувая щеки. «Ладно», – женщина перекинула деревянный меч другому воину. «Погоняй эту мелочь, пока я братька навещу». Мужчина с готовностью подхватил оружие и с тоской глянул в спину принцессе. Неужели верны слухи о том, что правитель нашел для сестры жениха? Повелитель заранее готовился к разговору. Его утренний кабинет представлял собой ротонду на самом верху королевского дворца. Пространство между колоннами заполняли туго натянутые занавеси из плотного голубого шелка, превращая кабинет в в сказочную шкатулку, парящую в голубом небе. За колоннами притаились его лучшие воины, готовые наброситься на принцессу и связать ее. Нимдаинг вошла в кабинет брата, внешне совершенно спокойная и даже расслабленная. Из оружия при ней был лишь традиционный длинный кинжал и любимый тяжелый кнут. Впрочем, те, кто видел, как владела этим инструментом принцесса, Никогда не рисковал подходить к ней ближе, чем на пару метров. «Доброе утро, братец! Твой посыльный едва не отправил на небеса зазевавшегося оруженосца из твоей любимой золотой сотни!» Сказала она, подходя к правителю и целуя его в щеку. «Ильфин Ираэль хотел поморщиться, но заглянул в черные, как ночь, глаза сестры и содрогнулся». Она все знала. Чутьем загнанного в угол зверя ощущала притаившихся воинов, видела, как напряжен и расстроен правитель, и прощала его. Верховный эльф содрогнулся. Какой страшной иногда бывает жизнь. Он помнил эти огромные прекрасные глаза голубыми, а локоны золотистыми. Возможно, у него получится все вернуть. «Сестра!» – правитель откашлялся и жестом пригласил девушку к столу. «Король Дроу приглашает тебя на свадьбу своего второго сына». Принцесса равнодушно посмотрела на кусок тесненного картона, на котором было крупно выведено ее имя. «В чем наш интерес?» – спокойно спросила она. Нимдаинг не раз представляла вечный лес на переговорах и светских мероприятиях но сейчас с подозрением косилась на брата. Впервые Дроу приглашает ее, а не брата или обтекаемого представителя семьи Верховного Эльфа. «Кром принцу Дроу пора выбрать себе супругу», медленно произнес Эльфина Раэль. «Король считает, что ты будешь отличной женой для его старшего сына». Нимдаинг неожиданно ощутила всю тяжесть прожитых лет. В ее возрасте эльфийки едва примеряют свадебные платья, либо качают первенцев. А она? Она уже больше полутора сотен лет тащит груз собственной вины. Принцесса невесело улыбнулась, и вокруг рта обозначились горькие морщинки. «Династический брак? Да, братец. А она все же добилась своего?» «А ты помнишь, что обещал мне сто лет назад?» «Помню». Правитель опустился в соседнее кресло и также устало вытянул ноги. «Держи». Он толкнул по столу обычную фотографию эльфа лет 150. «Для воина мелковат. Для танцора слишком широкие плечи». «Кто это?» «Эльфина Раэль». «Это твой сын». Просто ответил правитель. Если ты выйдешь за принца Дроу, я скажу тебе, где его искать. Нимдаинг прикрыла глаза и покачнулась. Потом открыла глаза и всмотрелась в лицо своего брата. Ты знал, вдруг уверенно сказала она, ты давно знал, где он. Принцесса рванула рубашку, словно воротник сжимал ей горло. Потом медленно встала и пошла к двери переставляя ноги, словно механическая кукла. В дверях остановилась, обернулась и сказала лишь несколько слов, от которых у правителя кровь застыла в жилах. Впрочем, Ильфин Араэль не мог сказать, что он не заслужил эти слова. А потом его сестра упала, заливая белый мраморный пол собственной кровью. Вот тогда правитель эльфов испугался, закричал, вызывая лекаря. Но на его голос в ротонду ворвались воины его охраны. Лучшие из лучших. Золотая сотня, выращенная и выдрессированная его сестрой. «Не позорь меня», – прохрипела принцесса, поднимаясь. «У меня больше нет семьи, но это не значит, что у меня не осталось чести». Кровь продолжала капать из ее носа, но кинжал остался в ножнах, и кнут по-прежнему висел на поясе. Растолкав растерявшихся телохранителей, Нимдаинг покинула кабинет и заперлась в своих покоях. Когда через неделю к ней осмелились постучать, на порог вышла служанка и сообщила, что госпожа готовится к поездке в столицу Дроу. Кроме того, служанка передала правителю письмо. Правителю рекомендовалось собрать приданное, положенное эльфийской принцессе, а также соответствующий экскорт. Супруга правителя визжала, как пила, узнав, что именно затребовала Немдаинг. Но эльфин Раэль только пожал плечами. «Аланиэлла, все эти драгоценности и артефакты и так принадлежат моей сестре». Это ее наследство по материнской линии. «Но большой изумрудный венец!» Продолжала причитать супруга правителя, оплакивая лучшие драгоценности, на которые сама давно положила глаз. «Это подарок Немдаинг от бабушки», устало сказал мужчина и коротко завершил разговор. «Моя сестра получит все, что пожелает. Нам нужно избежать войны с Дроу». «И за это я отдал бы собственную дочь, если бы она у меня была». А Ланиэла тотчас замолкла и в дальнейшем сама помогала собирать для заловки лучшие шелка для подарков и туалетов. Через месяц настало время отправлять свадебный поезд. Сотня воинов-эльфов, дюжина придворных дам и три дюжины прочей череди сопровождали принцессу в пути». За время сборов королем Дроу и правителем эльфов было решено не портить свадьбу младшего принца и объявить о помолвке старшего несколько позже. К нарядам Нимдаинг добавились меха и бархатные юбки, а вместо плетеных восков в путь отправлялись более тяжелые деревянные кареты с возможностью переставить их на полозья. В день отъезда двери покоев принцессы наконец отворились. Нежное белокурое видение скользнуло над ступенями, подобно лунному лучу. Застыли воины, застыли слуги, застыл сам правитель, ожидающий от сестры чего угодно, только не возвращение к прежнему облику. Платье из золотистого шелка, светлые локоны, спускающиеся до самых пят, и наивные голубые очи, взирающие на мир с детским восторгом. Правитель заглянул в них и вздрогнул. На миг незабудки снова стали черными провалами в бездну, а знакомый голос воительницы Нимдаинг холодно произнес. «Адрес. После церемонии», – выдавил Эльфина Раэль, сообразивший, что он совершенно не знал свою сестру. «Обманешь – убью». Наивно прозвенел колокольчик, скрывая нехороший прищур эльфийской принцессы. Лакей торопливо захлопнул дверцу кареты, и правитель махнул рукой, давая приказ начать движение. Во дворец эльфина Раэль шел медленно и задумчиво. Поднялся по лестнице в кабинет отца. «Ты видел?» – произнес он, заметив отодвинутую штору. «Видел». Король эльфов был стар и около ста лет назад официально передал власть сыну. Однако он по-прежнему знал все, что творилось в его королевстве. Что делать? Скажи ей, где найти мальчика. Нимдаинг давно искупила свою вину. «А если она решит вернуться?» — в голосе эльфа скользнул страх. Старый король хрипло рассмеялся. «Эх, мальчик, ты все-таки трус!» «Как жаль, что Немдаинг тогда сбежала!» «Она могла стать королевой эльфов, а теперь станет королевой Дроу!» «Возможно, ее новые подданные сумеют оценить ее!» Просмеявшись, король все же уверил сына. «Моя дочь не вернется!» «Она заплатила все долги!» Перед ней лежит новая жизнь, а ты потерял ее навсегда, Эльфина Раэль. Да, принц эльфов мечтал о своей единокромной сестре, о той, которая должна была надеть солнечный венец в день своего совершеннолетия. Брак между ними был возможен. Официальное родство было не столь близким, но ним сбежала. Родила ребенка и сама отказалась от короны. Тогда Ильфу предложили брак с дочерью одного из самых влиятельных семейств и венец. Он выбрал и каждый день сожалел о сделанном выборе. Закончив разговор с королем, правитель вернулся в свой кабинет и напился самого крепкого вина, какое только нашлось в его подвалах. Ни жена, ни слуги не осмелились нарушить его одиночество. «Верховный тоскует», — говорили они, слушаясь в невнятное бормотание, доносящееся из-за двери.